Глава двадцать четвертая Вечером я не стал ждать конца рабочего дня и поехал к Леониду Ильичу на Старую площадь. Застал его уже собирающимся домой. — О, Володечка, это хорошо, что ты подъехал пораньше. По дороге и побеседуем. Брежнев искренне был рад меня видеть. — Отпускай водителя, мои потом тебя домой довезут. «Поедешь вместе с нами, как в старые добрые времена, да?» Он улыбнулся. «Хорошо, Леонид Ильич, пойду водителю сообщу». Кивнул я. Спустившись на стоянку, застал Николая спящим. Он уснул буквально за те десять минут, что меня не было. Я постучал по стеклу, раз, другой не помогло. Открыл дверцу. «Не спи, замерзнешь!» Сказал я негромко, но и этого хватило. Николай вздрогнул, подскочил и, смутившись, начал оправдываться. «Товарищ полковник...» Простите, задремал. — Ладно, расслабься. На сегодня ты свободен. Давай, езжай домой, отоспись. И чтобы никаких свиданий сегодня. Ты завтра должен быть бодр и собран. Я достал из кармана блокнот, написал адрес и, вырвав лист, отдал его Николаю. Завтра, прямо с утра, едешь в Серпухов, забираешь мою семью. Будете выезжать из Серпухова — доложи. Я буду ждать твоего звонка и чтоб не лихачил мне. Да что я, мальчишка, что ли? Не первый год за рулем наступился лейтенант Коля. Я предупредил. Уже собирался отойти от машины, но остановился. И моя шестерка в гараже? Да, Владимир Тимофеевич. Лейтенант Коля порылся в бардачке и, выудив оттуда ключи, передал мне, вот, простите, забываю все время вернуть. Виновато произнес он сону включив карман я направился к кортежу брежнева поздоровался с парнями из охраны но поговорить с ними не успел показался леонид ильич за которым маячил михаил солдатов и еще двое телохранителей из новых я их не знал генерал ребенка шел немного впереди в заречие я ехал как и в старые добрые времена на откидном сиденье рядом с генсеком напротив ребенка Солдатов сидел впереди, рядом с водителем. Пока ехали, Брежнев перебрасывался с Ребенко замечаниями по прошедшему на днях пленному ЦК. «Люди меняются. Впервые спорили на пленуме», — заметил Леонид Ильич. «А раньше как было? Что б я ни предложил, все на ура принимали. И стиле, мол, как вы мудро решили». Знаете, даже противно порой становилось. — А о чем спойли-то? — поинтересовался Ревенко. — Я-то в разговоры не вникал, стареешь, что ли? — Да ладно тебе, Саша. Какая там нам старость? Леонид Ильич вздохнул. — Нам с тобою в старости отказано, как, впрочем, и в пенсии. Не наше это — в огороде возиться и внуков нянчить хотя я бы не отказался. И он замолчал, подумав, «А ведь всему есть предел, и моей жизни тоже». Разговор в салоне затих, но как-то мне не очень понравился настрой Леонида Ильича. «Так о чем спорили-то?» — нарушил молчание Ребенко. «О созыве в неочередной партконференции». Союзные республики тут просто единым фронтом встали, мол, не время. Хорошо, что Щербицкий с Кунаевым поддержали. Леонид Ильич отвернулся к окну и какое-то время смотрел на мелькающие за окном деревья. Но вот Кунаев потом подошел ко мне после пленума и спрашивает, что, — говорит, — Казахстан будешь упразднять. — Ничего себе! — воскликнул ребенка это с чего же он так решил да вот и я тоже удивился акунаев что ребенка даже всплеснул руками как то совсем не по генеральски акунаев сказал что ему помощники карту принесли где вся страна на штата разделена как в америке примерно пятьдесят один штат брежнев нахмурился и брови щеткой встали над глазами И вроде бы обоснование под эту карту подведено, серьезное. Мол, одна страна, один закон, одно правительство. Без учета национальных особенностей. Я не знаю, кто такую провокацию запустил. Но то, что это провокация, точно. — И что же ты, Кунаеву, — ответил. Александр Яковлевич был похож на собаку, взявшую след. Я читал его мысли, что-то готовится. Надо, надо усиливать меры безопасности. Что-то мы расслабились в последнее время. А после таких заявлений точно нужно ждать новых покушений на генсека, — думал он. А я ответил, что Конституцию меньше года назад приняли, и в ней все четко прописано, в том числе и права союзных республик. Рассердился. Напомнил, что было всенародное обсуждение, что все было открыто. Леонид Ильич вздохнул. Я говорю ему, ты перечитай, если забыл. Или это тебе так, бумажка для галочки. Да это же республики в разнос пойдут, и Кавказ, и Средняя Азия, задумчиво произнес Ребенко. А откуда информация, выяснили. — Уделов этим сейчас и занимается, — ответил Брежнев. — И ты бы, Володя, подключился. — Уже, — Леонид Ильич кивнул я, — буквально сегодня с утра у своих, собирая информацию. — И скажи водителю, чтоб на обычном месте остановился. Пройдусь, — попросил Брежнев. — Когда мы вышли из машины, он махнул рукой, останавливая солдатова. — Не надо за спиной маячить. Что случись, Володя по старой памяти поможет. Дорога блестела, умытая недавним дождем. Вечер был тихим, деревья еще голые, но кое-где на обочине уже появились зеленые пятна травы. Ха, весна. Брежнев шел не спеша прогулочным шагом. Еще одна весна. А вот сколько мне их осталось? Ну что вы, Леонид Ильич? «Сегодня вы как-то слишком пессимистичны», — заметил я. «Ты надоели, Володя, интриги. Ты даже себе не представляешь, как же они мне надоели. И ведь я-то не интригую. Я всегда все прямо говорю. А вокруг меня столько этой дряни». Леонид Ильич произнес это без эмоций, просто констатируя факт. А я ничего не стал отвечать. Говорить, что он еще ого-го, и все это весеннее настроение, как это делают почти все в его окружении, было бы двусмысленно, да и, в принципе, двулично. Вместо этого я спросил прямо. Задолбало все. Грубо сказал, но очень точно. Леонид Ильич посмотрел на меня долгим испытывающим взглядом. — Я о чем с тобой хотел поговорить? Скоро на днях будет партийное собрание. Тебя выдвинут депутатом на конференцию, а там уже изберут кандидатом в ЦК. А потом планируем новый состав ЦК избрать. Но это ты с Костей поговоришь, он тебе поподробнее расскажет. Я не сразу сообразил, что Брежнев говорит о Черненко. До того непривычно было слышать, как секретаря ЦК называют уменьшительным именем. А планы у нас на тебя очень большие, так что без нужды не рискуй. Продолжил Леонид Ильич. Ну и себе готовь замену. Подыщи человека, который как стекло прозрачен, и чтоб дело свое выше желез не ставил. Вот как ты. И подготовь его к работе начальником усп Сделаю, — ответил я, сразу подумав о Карпове. — А мне к чему готовиться? — Ну, не так быстро, Володя, не так быстро. В свое время ты все узнаешь. Вот так за разговорами незаметно прошли километр и сад у госдачи. Леонид Ильич, прежде чем подняться к себе, сказал. — Что-то устал я сегодня. Надо поужинать, а вот не хочу. — Вы без меня поешьте, я пойду лягу и он, крепко держась за перила, поднялся по лестнице. Солдат овшел следом, готовый подхватить генсека в любой момент. Приступы, случавшиеся довольно часто, еще каких-то пару лет назад, не повторялись, но привычка страховать Леонида Ильича в любой момент осталась. — А что ты хочешь-то, а? Мы ведь не молодеем, — произнес Ребенка с горечью. — Ужидать будешь? — — Спасибо, Александр Яковлевич, я, пожалуй, откажусь. Приехав в родные пинаты отправил Лиду домой. Сегодня хотелось побыть одному. Аська уже освоилась в доме и сейчас тащила сшитого из старой шубейки зайца на свою лежанку. Ужинать не стал, хотя Лида наготовила как народу солдат. Я просто выпил чаю. Ночью я долго не мог уснуть, обдумывая сложившуюся ситуацию. Уничтожение Советского Союза вменяли в вину как иностранным разведкам, так и доморощенным иудам. Обвиняли тех же Горбачева, Ельцина, всевозможных чубайсов-гайдаров, и еже с ними не понимая, что они были всего лишь пешками на шахматной доске того времени. В далеком, но уже для меня далеком, В 2025 году их имена стали нарицательными и проклятили телевых адрес от простого народа страшные. А тот, то дирижировал этим процессом, покоился на Новодевичьем кладбище на центральной аллее возле Колумбария. Спокойнёхонько лежал под великолепным надгробным камнем с его портретом, высеченным в мраморе. Никаких пышных фраз, никаких эпитафий, просто имя. Вольский Аркадий Иванович. И ни один человек не поминал плохим словом того, на чьей совести миллионы жизней советских людей. Это стратег, какого поискать еще надо. И в то же время гениальный тактик. Он срежиссировал все до последней мелочи. Причем сам лично участвовал в событиях, когда стало возможно высунуться из своей безвестности без риска оказаться в первых рядах. У Майкла Горби он был первым советником и разруливал все самые сложные ситуации, на которые у этого тщеславного говоруна с пятном на лысине ума не хватало. И тут же готовил ему замену Ельцина. Он держал марионетку Ельцина в рамках трезвости до тех пор, пока не вывел РСФСР из состава Советского Союза. И при нем Вольский тоже был советником. Я повернулся, стараясь удобнее улечься, но прекратил попытки после очередного поворота сбоку на бок. Встал, прошел на кухню, открыл окно. Свежий весенний ветер остудил лицом. Я пошарил на навесном шкафу. Ага, есть. Пачка сигарет, которую когда-то положил туда и забыл. Я закурил, стоя у окна, выпуская дым, И, рассматривая сизые разводы, я вспоминал, что ж у нас дальше-то там по Вольскому. После провала попытки ГГЧП спасти Союз, Вольский вошел в состав комитета по оперативному управлению народным хозяйством Советского Союза. И вот тут все понеслось. Именно он убирал красных директоров заводов. Причем сделал это настолько тонко, виртуозно, что многие даже и не поняли, что же произошло на самом деле. Созданный им научно-промышленный союз Советского Союза провозгласил благую цель развития наукоемких производств. И это в то время, когда речь шла уже не о развитии, а о спасении производственного комплекса страны. И он спасал. Раздавал направо и налево патенты Находил инвесторов, которые, благодаря хитроумным юридическим и финансовым схемам, просто банкротили предприятия и передавали правильным собственникам. А его изобретение Российский союз промышленников и предпринимателей. Да он же просто гениально объединил красных директоров с мальчиками в розовых штанишках. Так, по-моему, называли молодых предпринимателей, которые очень быстро стали олигархами. И надо ли говорить, кто кого сожрал? Мне внезапно захотелось есть. Я открыл холодильник и соорудил себе бутерброд с сыром, поставил на плиту турку. Кофейный аромат поплыл по кухне, если бы я раньше вспомнил о Вольском. Эх, если бы да кабы! Вольский был рядом, когда спивался Ельцин и менял при нем премьеров, как перчатки перебирал тех, кого называли киндер-сюрпризами, как того же Вову Рыжова, как того же Вовку... как того же Вову Рыжкова или Кириенко, пока не нашел подходящего. Он дирижировал, убиваясь властью, той, настоящей, невидимой, которая не нуждается в декорациях из шума толпы и блеска денег. Он и... И именно он, как фокусник, разыграл карту Виктора Черномыртина, поставив того в сложный момент на управление страной. Когда все могло пойти в разнос, этот шаг оказался решающим, и он позволил остаться на плаву обескровленной стране. Именно Вольский отодвинул Березовского, Гусинского, Ходорковского и сделал новых российских миллиардеров. Откуда-то из-за холодильника раздалось поскуливание. Я отодвинул зил и обнаружил за ним застрявшую со своим плюшевым зайцем Аську. — Ну, иди сюда, глупая собака! — я взял ее на руки. Потрепанная игрушка повисла у щенка в зубах. Я уложил собаку на подстилку. Аська подглебла поближе игрушку, уткнулась в нее носом и заснула. Зашипел кофе, проливаясь на плиту. Отставил турку в сторону, посмотрел на бутерброд. И аппетит вдруг внезапно пропал. Вернулся в спальню, но сон по-прежнему не шел. Я думал о том, кто реально возомнил себя серым кардиналом и чья деятельность стоила жизни многим людям. Вольский не прятался, нет, но и на виду он бывал только в случаях больших бед. Таких, как Чернобыль. Учитывая, что едва не случилось его подачей на Белоярской АЭС, я сейчас просто поражался тому цинизму, с которым он руководил ликвидацией последствий Чернобыльской аварии. Причем даже не столько помогал, сколько мешал, затягивая принятие важных решений, продвигая бессмысленные и никому не нужные, как, например, призыв из запаса резервистов. Или тот же Карабах, который полыханул с его легкой руки, Нет, там он просто регулировал процесс, чтобы конфликт находился всегда в той стадии, которая была ему необходима. Не перерос в большую войну с непредсказуемыми последствиями и в то же время не затух окончательно. То же самое было в Чечне. Чеченскую кампанию Вольский фактически довел до Хасавюртовских соглашений, а потом втихаря отошел в сторонку. И фактически всю грязную работу, которую правил он, повесили на генерала Лебедя. Ну а что, у Лебедя харизма большая, и не то и стерпела. Поговаривали, что он надиктовал мемуары, в которых изложил всю подноготную развала Союза. Но я так думаю, что именно такой книги все-таки не было. Что-то, конечно, выходило. Протокольные речи, заявления, приветствия. Несколько поверхностных интервью, в которых все-таки проскальзывала небольшая информация о манипуляциях и не удерживался от похвальбы. Все это было собрано в сборник, который сразу же стал библиографической редкостью. Но, ну, по крайней мере, там, в моей прошлой жизни, я не смог ни купить его в бумаге, ни прочесть в интернете. Я никогда никому не позволил себя переиграть. Единственное изречение Вольского, попавшее в прессу. И началось все в 70-е годы в кабинете Юрия Владимировича Андропова. И именно с разработки проекта ликвидации и построения СССР по национальному признаку. Что, собственно, сейчас Вольский и запустил по различным каналам и о чем сильно переживают руководители республик. Но почему же именно сейчас? Конечно, Леонид Ильич не понимает, откуда растут ноги у этих слухов. Вольский. Что ж, посмотрим, как будут развиваться дальнейшие события. И я в его тщательно выстроенных планах и разработанных стратегиях своего рода черный ящик. А в математике понятие черного ящика — это понятие некого объекта, который на любое внешнее воздействие реагирует определенным образом. И основная задача — определить алгоритмы его работы. Не удивлюсь, если Вольский начнет прощупывать меня, чтобы определить эти алгоритмы. И вот здесь, пожалуй, начинается самое интересное. Я более чем уверен, что он считает меня просто удачливым карьеристом, который ухватил удачу за хвост и оказался в нужное время в нужном месте андропов готовился к серьезной власти и его остановила глупая вражда с щелоковым ну и разумеется месть его супруги за смерть мужа и вольский решил продолжить без него никому не отчитываясь и видя уже свою собственную игру и я уверен что он не чувствует опасности поскольку выйти на него нет никакой возможности вряд ли ельцин калугин или даже та же боннер знают своего кукловода. Незаметно для себя я все-таки заснул, и мне снился почему-то Брежнев, выступающий на броневике вместо Ленина, и Каплан, которая стреляла в Леонида Ильича. А утром я проснулся разбитым с тяжелой головой и нехорошими предчувствиями. Посмотрел на часы восемь, черт, проспал. Пулей из постели, оделся и едва не наступил на щенка покормил умную собачку Асю, залил в кружку холодного сваренного ночью кофе и пулей на лестничную площадку. Приехав на Лубянку, вошел в кабинет и взгляд упал на парней, которые передавали из рук в руки конверт. — Это что у вас тут? — Поинтересовался я, снимая верхнюю одежду. — Да вот вам почву принесли. И вот это выпало из пачки газет. Карпов подал мне письмо, с московским штемпелем. Сбросили на главпочтамте. Я вскрыл конверт и достал сложенный в четверо лист бумаги и развернул. На нем вырезанными из журналов буквами, расположенными в веселинком беспорядке, складывалась надпись «Последнее предупреждение». «Ой, а кто это у нас тут Кун обчитался. Поинтересовался Кобылин, заглянув через мое плечо. «А это мне и самому интересно», — пожал я плечами. В это время зазвонил телефон. Даня снял трубку и передал мне. «Это вас, Владимир Тимофеевич, ваш водитель Николай». «Слушаю, Коля», — спокойно сказал я, но в груди у меня завязался тугой узел. «Владимир Тимофеевич, я приехал за вашей семьей, но их не было. Оказывается, что они уже уехали», — с некоторым беспокойством сообщил лейтенант Коля. Марка, номер машины, что запомнил? Быстро начал я задавать вопросы. Номер правительственный. Сказали, что из гаража особого назначения прислали по вашему указанию.